Глава пятая «Это произвол, вопиющая несправедливость!» Орал Корнезуб, когда его выводили из зала. На выходе он умудрился извернуться и бросить на меня последний, полный ненависти взгляд. «Ты заплатишь за это!» Прошипел на прощание и скрылся в дверном проеме. «Хорошо, что еще три года я его не увижу. Вот только они пролетят быстро, и если к тому времени я не помру, Придется как-то себя обезопасить. Но об этом подумаю потом. Сейчас у меня есть более важные и страшные проблемы. Меня освободили из клетки и отпустили на все четыре стороны прямо в зале суда. Разношерстный народ расходился, а я стояла в растерянности и не знала, что делать. Куда идти? Нет, понятно, что в зуботологию, но загвоздка в том, что я не знаю дороги. Кто-то откашлялся у меня за спиной, привлекая внимание. Прошу прощения, что отвлекаю от столь важного занятия. Ой, да ничего, отмахнулась я не в будто меня есть от чего отвлекать. Обернулась на собеседника. Передо мной стоял помощник первого лорда, тот, что приходил с ним на прием. Его сиятельство полагает, что вы будете в затруднении первое время, и послал меня помочь вам разобраться со всеми формальностями относительно зуботологии чтобы вы смогли как можно скорее приступить к лечению жителей нашего города. Как предусмотрительно и благородно с его стороны. Я едва сдержалась, чтобы не запрыгать от счастья. Если вы не против, могу подвести вас до лечебницы». Помощник лорда слегка наклонился вперед и рукой указал на выход, как бы приглашая меня отправиться в путь. «Буду премного благодарна». Я автоматически перешла на вежливое общение, Позабыв о том, что сирота не может так разговаривать. О чем мне и сказал удивленный взгляд мужчины. «Для девушки, выросшей на улице, вы довольно воспитанная особа». Сделал комплимент он, пропуская меня вперед. «Я сирота, но не глухая». Ответила немного рисковато, испортив положительное впечатление о себе. «Нет ничего сложного в том, чтобы научиться вежливости, наблюдая за людьми». «Что ж...» «Ваша способность к обучению похвальна». Пробиваясь сквозь толпу, мы вышли на улицу. Я впервые за несколько дней вдохнула воздух полной грудью. Здесь он был гораздо свежее, видимо, ближе к центру города, улицы убирали. Да и здания тут были симпатичнее и новее. Даже мостовую выложили булыжником. Помощник провел меня за угол дома, где мы сели в крытую карету. Я постаралась устроиться поудобнее, но на жесткой деревянной скамейке это было нереально. Особенно, когда карета тронулась, и нас начало трясти, словно мы ехали по стиральной доске. «Как я могу к вам обращаться?» — спросила, когда мы отъехали от здания суда или ратуши. «Мое имя Седрик». Мужчина, сидевший напротив, слегка поклонился. «Думаю, сегодня я оформлю все документы, а завтра вы подпишете договор». И я вам все объясню. Он достал из нагрудного кармана блокнот с ручкой и сделал себе пометку. Мне нужно ваше полное имя. э Я зависла на мгновение. Откуда мне знать свое полное имя? Я же сирота. Можете выбрать себе любое. Я помогу с оформлением справки. Ее у вас, разумеется, нету. Что за справка? Это такой документ, подтверждающий личность, выдается всем подданным нашего королевства. Ну да, нет у меня такого. Как я и думал. Какое имя хотите вписать в справку? Седрик внимательно посмотрел на меня. Я даже не сомневалась, какое имя хочу. Вот только как оно впишется в этот мир? Синицына Раиса Николаевна? А... Подзависла я, раздумывая, как бы и при имени остаться, но и в грязь лицом не ударится. Время вам подумать. До утра. Все, мы на месте можете выходить. Сегодня отдохните. Уверен, после перенесенного потрясения это вам не помешает. А завтра с утра мы решим все формальности, и вы приступите к работе. Седрик уехал, а я потопала в обшарпанное здание, которое теперь вроде как мое. Отдохнуть мне действительно не помешает, а еще поесть, помыться и переодеться. И на все это у меня три золотые монеты, которые каким-то чудом никто не отобрал. А я даже не знаю местный курс валюты и что я могу приобрести на эти деньги. От кучи поставленных задач кругом шла голова. Так, Рая, успокойся. Я зашла в пустой коридор. К счастью, все пациенты разошлись, даже открытый кабинет никто не тронул. Да и что тут было брать? Ржавые инструменты и непонятные склянки с неизвестным содержимым вряд ли кому-то пригодятся. И как с этим всем работать? Стоп. Нужно решать проблемы по степени их важности. Самое главное сейчас — голод. Но если я заявлюсь на рынок в таком виде, да еще и с золотом, все решат, что я воровка и вызовут стражу. Вновь оказаться в темнице не особо хочется. «Значит, первым делом мне нужно помыться и найти приличную одежду. Надеюсь, у бывшей хозяйки этого тела есть чистое сменное платье». «Ох, знала бы я, что меня ожидает на рынке, сто раз бы подумала, а стоит ли вообще во все это ввязываться». Гардероб по этой риске оказался скудный. Все платья серые, не раз заштопанные. «Да уж, что бы я ни надела, все равно буду выглядеть бедной сироткой». Выбрав более-менее приличное, бледно-желтого цвета, самое непотасканное, вышла на улицу, держа в руках кошель с золотишком. Насчет работы и документов решу все завтра, а сегодня у меня несколько задач. Пропитание, жилье, одежда. Начнем с внешнего вида. Вышла из дому, прошла несколько шагов, как вдруг услышала грохот. Оглянулась и застонала. Эта дверь!» — сорвалась с петель демонстрируя всем черную дыру. Поджав губы, развернулась и, скрипя сердцем, пошла дальше. По-хорошему бы как-то вход в дом прикрыть, но воровать там нечего. Так что я мысленно просто записала еще один подпункт в раздел «Жилье». Надо будет найти плотника. Пусть починит мне все. План действий в голове выстроился логичной цепочкой, но как только я оказалась на улице, в нем тут же нашелся изъян. «А где тут рынок-то?» Хлопнув себя по лбу, я оглянулась в поисках того, кто бы мог указать мне нужное направление. «Уважаемый!» — окликнула мужчину, который как раз облокотился о чужие покосившиеся прутья деревянного забора. Подойдя ближе, увидела, что он опустил голову и как-то скрючился. «Вам плохо?» — осторожно спросила, делая несколько шагов вперед. Незнакомец закашлялся, напугав меня и заставив отскочить. Затем он поднял голову, демонстрируя адутловатое покрасневшее лицо, сделал отрыжку и улыбнулся. «Фу, ну я мбры!» «Ясно, никакой он не больной, местный алкаш, видимо». «Где здесь рынок?» — проговорила скороговоркой и отступила, стараясь не дышать рядом с ним и еле сдерживаясь, чтобы не зажать рукой нос. «Там!» — Неопределенно ткнул рукой в сторону, и я, решив, что разберусь сама, отошла и быстрым шагом направилась по дороге. Дойду до центра, а там узнаю, что и как. И это было верное решение. Так, встречая по пути людей и нелюдей, увязалась за семьей, которая как раз и направлялась к рынку. Главное, не забыть потом дорогу обратно. Местный базар оказался большим. Все же, как не как столица, а не село. Повсюду галдел разношерстный народ разных рас, но их вид уже не вызывал у меня оторопи. Решив начать с покупки приличного платья, направилась к ряду с одеждой. Вот только, как оказалось, и в этом мире четко работало сарафанное радио. «Риска!» — чей-то возглас заставил вздрогнуть. Повернулась и увидела какое-то смутно знакомое лицо полноватой женщины в цветастом платье. «Мы знакомы?» — поинтересовалась вежливо, рассматривая ее прилавок. «Чего это? Не узнала меня Шоле?» С каким-то интересным говором произнесла и покачала головой, пытаясь пристыдить. «Ты это! Не дури! Мне Виктир все про суд-то рассказал. Ты теперь же наш зуботолог! А мы ж с тобой! Кто?» От ее напора я впала в ступор, запутавшись окончательно. «Кто?» — повторила как попугай. Надеюсь, Риска не задолжала ей денег. У меня их и так скудное количество. Еще не хватало раздавать чужие долги. Вот только все оказалось гораздо прозаичнее. «Глянь-ка на мои зубы! чё болит! Ну, вон тот, сзади!» И открыла рот пошире. От нее пахнуло чесноком, мне аж пришлось задержать дыхание. «Вам лучше прийти завтра!» Сипя еле как выдавила из себя. «У них тут что? Охота на вампиров, прости господи!» «Тьфу ты, ну ты!» Сплюнула тетка на землю и уперла руки в бока. Ей только скалки не хватало и мужа-алкаша на горизонте. Вот точно вылитая моя соседка тетя Зоя была бы. Мы ж подруги с тобой. Как я тебе лавку-то оставлю, а? Поменяла тактику, наезжая. Вот только я не молоденькая девочка-сирота, какой была риска, а опытный специалист Раиса. Уже давно в силу профессии научилась отсекать вот таких вот друзей. У меня нет инструментов. Вежливо улыбнулась. «Лады!» — неожиданно быстро согласилась она. «Прими меня завтра без очереди, Тады!» Я скептически поджала губы и оглянулась по сторонам, собираясь сбежать от этой напористой наглой тютки. «А я тебе платье по дешевке продам!» Чуть снизила голос, воровато смотря на соседей по рынку, которые навострили уши. И тут я заинтересовалась. «А вот такой расклад мне понравился!» И я согласилась еще не зная, во что выльется мне местный аналог коррупции. Купив более-менее приличное платье подешевле, я прикупила еще нижнего белья и пару кофт. Оказалось, что денег у меня довольно прилично на руках. Для аристократов, конечно, копейки, а для среднего класса и таких бедняков, как я, самое то. Так, побродив по рынку и послушав, как торгуются другие, мне удалось, не раскрывая себя, понять местный номинал денег. Один золотой равен ста серебренникам, а один серебренник ста медным чешуйкам. Мое платье стоило десять чешуек, так что за продуктами я пошла уже довольная и с вещами. А вот там начался беспредел. Тетка эта взяла и разнесла весть про меня по всему рынку, так что там при моем появлении начался галдеж и крики. Меня тягали из стороны в сторону, пытаясь выторговать себе то лечение бесплатно, то прийти без очереди. «Курицу дам!» — крикнул кто-то наиболее горластый. «Шать зубы выбью, лечить нечего будет!» — толкнул мужика другой его сосед. «Успокойтесь!» — попыталась утихомирить народ. «Завтра неприемный день. Сами понимаете, волокита с документами. Проверка с главка приедет». «Доставай бумагу, Риска! Меня первым пиши!» Но успокоить никого не удалось. Возле прилавка с мясом вообще началась драка. Такое ощущение, что корнезуб совсем никого не лечил. И все эти недолеченные пациенты пытались сейчас взять штурмом меня. Боже, и никого не волновало, что Риска вообще не зуботолог.